Следы. И все красиво и отлично в проведенной бойне. И даже, слава рыжей матери, не оттеняет ее, гася победные фанфары, всегда преследующая победителей досадная плата за успех. Сегодня среди экипажей пятерни нет ни единого убитого и ни сколечка раненых. Только одно маленькое обстоятельство впрыскивает под кожу небольшую дозу тошноты. Те, кого они давили, плющили и рвали на части, совсем не имеют отношения к Эйрарбакской мобильной пехоте. И на белых каски они тоже совсем-совсем не похожи. А вот кто это такие? Выясняется это довольно быстро. Благо танков в группе Хориса немного. Колонна велика, и они не успели передавить совершенно все. Правда, красивые надписи сокращения на оторванных дверцах грузовых мобилей не дают ничего, по крайней мере, танкистам. Может, в далеком аналитическом эту буквенную краткость раскусили бы играющие, но в группе Хориса Тата ученых не водится. Однако среди развалин железа имеется еще кое-что. Там шевелятся живые. не Нездутые уродливые куклы, угодивших под гусеницу. Неразделанные в дырчатый фарш бегающий пулеметные мишени. А так, вскользь, в торопях, зацепленные косвенным воздействием атаки. Кого чуть придавило какой-нибудь валящийся на бок кабиной, треснуло по горбу, выводя вон сознание. Тяжелый, отшатнувшийся не вовремя дверцей. Сейчас очнулись на свою голову. Выбрали самую неподходящую минуточку, как раз в момент скольжения по завалам фонарного конуса. А кого-то легко, не насмерть, чиркнуло шрапнелью, так что теперь им какое-то время жить, покуда лейтенант не уяснит для себя некоторые неувязки. «Кто вы такие?» – спрашивает их на эрорбакском хористат, даже не подсматривая в притороченной поблизости от сердца разговорник. «Не зря, не зря гоняли когда-то в бронеакадемии, вешали гроздями зачеты-перезачеты». Пригодилось, наконец, схороненное под черепом знания, Вот только с дешифровкой ответа проблемы. Но главное, что пленные вообще говорят. Легче как-то на душе, не нужно бить и без того ошарашенные лица. Да и вообще, бей не бей, но понимание – это проблема того, кто задает вопросы. И приходится возиться с переводом. Хоррис привлекает к делу двух бронемастеров, командиров подчиненных танковых экипажей. Один набрасывает карандашом в блокноте то, что произносят допрашиваемые баки, как слышится, так и пишется. А второй вместе с Хорисом ищет в словаре что-то хоть отдаленно похожее на произнесенное. Хронопластинами они не пользуются. На инструктаже перед отъездом их просветили, что хронопласт более ненадежен. Слишком много мест с повышенным уровнем радиоактивности. Но это временное неудобство, сказал напоследок бронемайор. Каждые 7 часов фонд спадает в 10 раз. Успокоил отец родной. Допрос идет долго. Это вовсе не полицейские, тем более не солдаты. Эрорбакские аббревиатуры на бортах раздавленных машин, оказывается, означают передовая спасательная служба империи. Хорис зол на себя. Можно ведь и самому догадаться, даже не зная ни одной буквы, сколько шлангов и лестниц валяется вокруг. Об остальном, наверное, не нужно и спрашивать. И так ясно, куда они ехали. В разрушенный дотла гармонту. Но как можно было догадаться заранее, кто это? Кто мог знать, что передовая служба прибывает на место позже, чем танки республики, находящиеся в другом полушарии? Оперативность и дееспособность Империи можно констатировать равной нулю. Конечно, эти спасатели могли быть серьезно заняты в других местах Эрарбии. это совсем не мудрено после стратегической ядерной атаки, но командир танковой пятерни не имеет никакой возможности выслушивать историю их жизни. Циклопы и так чрезмерно сильно задержались. Он осуществляет только одно – запрашивает у ящера, что делать с пленными. И оторванной голове понятно, что не будучи военными, Они не могут интересовать аналитиков горы. Сам Хористат не прочь их бросить прямо здесь. Пусть следуют куда хотят. Шансов у них, мягко говоря, маловато. Вокруг нет ни одной исправной машины. Однако там, в куполе, удивлены вопросом, разве можно оставлять свидетелей явного присутствия Браши на берегу в двойне теплого утра? На выполнение приказа уходит немного времени. Однако радость победы разбавлена не слишком приятными ассоциациями. Конечно, по зрелому размышлению, любой спасатель, вручи ему оружие, может превратиться в солдата империи. Но ассоциации и размышления вещи разные, часто они не стыкуются. А танки бегут, автоматически сами собой стираются с гусениц следы недавней бойни. Когда-нибудь они сойдут из души.